Глава четвертая. Первый звонок. Следующий день проходил спокойно, если, конечно, не считать, что Генки опять не дали выспаться. Наглый Ральф, выбрав его, видимо, козлом отпущения, опять появился в Генкиной комнате ровно в шесть часов утра. Прямо как по будильнику. На этот раз, наученный горьким опытом, Генка не экспериментировал. Спасая чистый воздух в собственной комнате, он притворяться спящим не стал, а сразу же помчался к Лерке. Оба пса заинтересованно последовали за ним. И настроены они были явно скептически. Клоп даже хромать перестал, преспокойненько ступал на все четыре лапы. Забылся, симулянт бессовестный. Пулей влетев в Лере, Генка громко окликнул ее. Спящая Лера демонстративно всхрапнула. Генка затрясся от негодования. Собаки сели рядком у порожка и дружно уставились на него. Генка прорычал. «Ах ты так! Ну, я за водой! Учти, за холодной!» Ральф за его спиной одобрительно заворчал. Клоп оказался пессимистом. Он пренебрежительно фыркнул. Лера неохотно приоткрыла правый глаз. «Ну чего тебе?» «Собаки!» – исчерпывающе отозвался Генка. «И что?» «Сегодня твоя очередь!» Лера сладко зевнула, и ее карий глаз хитро блеснул. И спряталась под одеяло. Псы разочарованно вздохнули. Генка вспыхнул. «Вставай! Уже шесть!» Девочка с усилием сфокусировала взгляд на злом лице нового родственника и печально улыбнулась. «Не могу». «Чего ты не можешь? Кончай придуриваться! Говорю же время!» «А я говорю, не могу». И Лера весьма правдоподобно простонала. Ральф настороженно приподнял правое ухо и укоризненно покачал лохматой головой. Флегматичный клоп, решив, что спектакль затягивается, тяжело улегся на пол в твердом намерении немного подремать. «Лерка, это твои собаки, твои, понимаешь? Что бы ты там ни говорила, поэтому вставай!» Неожиданно личико девочки болезненно скривилось, она жалобно вскрикнула. Генка невольно забеспокоился. «Да что с тобой?» «Живот!» — невнятно пробормотала Лера. «Болит. Пока спала, вроде бы терпимо было, а сейчас...» «Блин!» — Генка посмотрел на часы. «Все еще спят, может поднять?» «Не надо!» — Лера отвела мученический взгляд в сторону. Пусть поспят, я потерплю. Наверное, вчера вечером что-то не то съела. «Не то?» — возмутился простодушный Генка. «Да ты одна уплела больше, чем мы шестеро! Намешала всего — сладкого, соленого, жирного! Какой желудок выдержит?» Лера хотела было оскорбиться, но вовремя вспомнила про собак и тут же свернулась жалким клубочком. Страдальческая морщина на лбу, пушистые ресницы чуть трепещут. Генка обреченно вздохнул. Умные псы, понимая, что концерт окончен и их новый хозяин бездарно проиграл, неохотно поднялись. Генка даже дверью не хлопнул. Таня позвонила, когда семья сидела за столом. Причем Лера, забыв про больной живот, уписывала блинчики с творогом так, что Генка невольно забеспокоился. И путанно о своей обеспокоенности заявил. Его даже не сразу поняли. «Живот?» – удивилась Лёля. «Какой живот? Чей?» «Мой!» Лера схватила с блюда еще один блинчик. Откусила, сладко зажмурилась и с набитым ртом прошамкала. «Уже не болит, не беспокойтесь». «А когда болел?» — поинтересовался ее отец. «С утра», — хмуро буркнул Генка, провожая взглядом очередной исчезающий блинчик. э, -э а собаки были уже выгулены?» Сергей Анатольевич сдвинул брови и поставил чашку с кофе на стол. И даже газету отложил в сторону. «Нет!» Лере отцовский интерес не понравился. Она настороженно покосилась на него и неторопливо встала из-за стола подмигнула озадаченная Лёля и, прихватив с собой еще пару блинчиков, исчезла. Генка помрачнел. Лёля недоуменно посмотрела на мужчин. «А при чем здесь собаки?» «Да так», — неопределенно протянул Сергей Анатольевич. Генка автоматически, не чувствуя вкуса, жевал. Мама пожала плечами. «Странные вы какие-то. Больной живот и собаки. Ну где тут связь?» Генка подавился и заперхал. Сергей Анатольевич протянул руку, заботливо похлопал его по спине и насмешливо ухмыльнулся. «Тут ты не права. Связь прямая. Правда, Генка?» И тут зазвонил телефон. Радуясь, что ответа от него не ждут, Генка схватил сотовый и выскочил в коридор. Звонила Таня. Генка, непонимающе хмурился, пытаясь разобрать лихорадочный невнятный шепот одноклассницы. «Ничего не понимаю. Ты что, плачешь? Из-за чего? Коробка? Какая коробка? С птичьим молоком?» ну да я помню как лерка какую-то пару коробок принесла я просто не обратил внимания какие именно и что ну да она сказала отцу а ты велела на стол бросить да что случилось то выслушав путанные объяснения ивановой генка кивнул ладно пойду лерку потрясу может она что помнит потом перезвоню жди но поговорить с лерой оказалось не так-то просто дверь в ее комнату была плотно закрыта генка осторожно постучал никакого эффекта Он приложил ухо к замочной скважине и невольно отпрянул в сторону. Вдруг показалось, он слышит чей-то гнусавый, чуть хрипловатый голос. «Явно не Леркин». Генка осторожно потряс головой, но странный голос не смолк. Наоборот, он стал громче. Рявкнул пес. Генка почему-то подумал, что это Ральф. Клоп был слишком ленив и обычно молчал. Гнусавый невнятно продолжил свой монолог. Генка напряг слух, но слов не разобрал. Зато понял, что Лерка все же в своей комнате, потому что она крикнула «Прекращай!». Однако Гнусавый не внял. Напротив, громко завопил. Очень громко. Генка покраснел, но решил, что ему послышалось. Разозлился и забарабанил в дверь. В комнате засуетились. Почему-то упал стул. Затем взвыл попавший кому-то под ноги клоп. Предупреждающий заворчал черный терьер. Кто-то невнятно выругался. Голос по-прежнему казался Гнусавым. Что-то упало. И, наконец, дверь распахнулась. Генка решительно отодвинул Леру в сторону и вошел. И застыл у порога, открыв от изумления рот. В комнате будто бы небольшой ураган прошел. На полу валялся не только опрокинутый в спешке стул, но и несколько слетевших с полок книг. Яркими, красочными пятнами оживляли бежевый палац беспорядочно разбросанные Леркины вещи. Обе собаки, естественно, находились тут же. Ральф притворялся спящим, и, если бы не предательски подрагивающее ухо, Генка ему, может быть, и поверил. Жалобно-поскуливающий буль спешно вылизывал заднюю лапу. Почему-то здоровую. На столе покачивалась накрытая темным платком клетка. В ней кто-то шумно ворочался. Ленкин зоопарк Генку уже достал, и он поспешно перевел взгляд на новую родственницу. Зрелище оказалось не для слабонервных. Лера почему-то решила, что ей пришли припомнить сегодняшнюю побудку, поэтому приняла должные меры. Подбоченилась и выставила вперед ногу. Выглядела она воинственно, и бедный Генка гулко сглотнул. Но не ушел. Он был человеком слова, а Таня ждала звонка. Поэтому Генка собрался и торопливо спросил. «Слушай, ты вчера коробку с птичьим молоком не видела?» Лера растерялась и зачем-то отрицательно замотала головой. Генка счел нужным пояснить. Таня звонила. Не знаю, зачем ей та коробка вдруг понадобилась. И немного помолчав, поинтересовался. «Может, ты заметила, кто брал или сунул куда? Ну, со стола?» Лера упорно молчала. Лишь покраснела и запыхтела усиленно. Ей было не по себе. Однако не признаваться же, что стащила конфеты. Ей не пять лет. Генка понял ее по-своему и вздохнул. «Ладно, нет, значит нет. Пойду звякну танки, что ли. Ждет ведь?»